Глава 5. Элен, я выхожу из конкурса. Меня тошнит. Подожди, я дам тебе Убик. Он мгновенно поставит тебя на ноги. Принимаемый в соответствии с инструкцией, Убик приносит облегчение голове и желудку. Помните, Убик всегда рядом. Избегать продолжительного пользования. За время долгого вынужденного безделья антителепат Тип Джексон привыкла спать до полудня. Вживлённые в мозг электроды стимулировали быстрое движение глаз, и сны типа между перкаллиевыми простынями были интересны. На сей раз ей приснился таинственный агент Холлиса, наделённый невероятной пси-энергией. Всех прочих инерциалов солнечной системы, кто благоразумно не отказался от задания, этот сверхъестественный феномен просто смешивал с грязью. Теперь дошла очередь и до неё. Я сам не свой в твоём присутствии, заявил ей загадочный противник, и лицо его исказило дикая и злобная гримаса, делавшая его похожим на взбесившуюся белку. Веснитети ответила: "Вашим взглядам на самостоятельную систему недостаёт определённости. Из-за бессознательных проявлений, над которыми человек, кстати, не властен, вы создали шаткую теорию личности. Поэтому я и внушаю вам страх". Нервно оглядевшись, телепат холлис спросил: "Разве ты не из защитной организации? Неужели с вашим изумительным даром вы не можете прочесть мои мысли?" "Не могу", огрызнулся телепат. "Мой талант пропал. Поговорить лучше с моим братом Билом. Эй, Билли, как тебе эта леди?" Похоже на своего брата с телепата Билл откликнулся. "Мне-то что?" Я прогност, на меня она не действует. При этом он переминался с ноги на ногу и искалился, обнажая огромные серые и тупые, как лопата, зубы. Меня природа лживая согнула и обделила красотой и ростом. Он запнулся и наморщил лоб. Как там дальше, Мэт? Уродлив, искаверкан и до срока я послан в мир живой. Я недоделан. продолжил почёсываясь брат Телепат. Ну да, вспомнил. Такой убогий и хромой, что псы когда пред ними ковыляю лают. Это из Ричарда III, пояснил он Типи. Братья одновременно улыбнулись. Даже клыки у них были тупыми, как будто питались они исключительно сырыми семенами. И что это значит? спросила Типи. А то В унисон ответили Билл и Мэт. Что сейчас мы тебя? От звонка видеофона Типи проснулась. Пошатываясь, моргая с цветными кругами перед глазами, она наконец добралась до трубки. Алло? На экране возникло лицо Глена Ранситера. Здравствуйте, мистер Ранситер. Типи поспешила выйти из поля зрения видеокамеры. Есть работа? Рад, что застал вас мистер Джексон, прогудел Ранцитер. Мы с Джо чипом формируем группу всего 11 человек для особо важного задания. Мы посмотрели личные дела всех сотрудников. Джо считает, что вы подходите, и я с ним согласен. Как скоро вы сможете добраться? Голос Ранцитера звучал вполне оптимистично, но лицо на экране выражало тревогу и озабоченность. Придётся куда-нибудь ехать? спросила Типи. Да, укладывать вещи, строгим тоном Ранситер добавил. Предполагается, что вы всегда готовы к отъезду. Таково наше условие. Я бы не хотел, чтобы его нарушали, тем более сейчас, когда я уже собрана. Через 15 минут буду в конторе. Только оставлю записку мужу, он сейчас на работе. Хорошо, хорошо. Озабоченно сказал Ранситер. Похоже, он уже думал о следующем человеке в своём списке. «До свидания, миссис Джексон». «Да чего странный сон», — подумала Типпи и переоделась. «Что они там читали, Мэтт и Билл?» «Из Ричарда Третьего». Вспомнила она, и перед глазами опять встали их огромные тупые зубы и шишковатые головы с пучками, похожих на сорняки рыжих волос. А я, кажется, не читала Ричарда III. А если и читала, то в далёком детстве. Как могут присниться стихи, которых ты не читала, подумала Типи. Может, пока я спала, ко мне подключился телепат? А может, телепат вместе с прогностиком как во сне? Пожалуй, стоит поинтересоваться в исследовательском отделе, не работает ли случайно у Холлиса команда братьев по имени Мэтт и Билл. Встревожившись не на шутку, она начала торопливо одеваться. Раскурив толстую гаванскую сигару Ray Glen Ransetter откинулся в роскошном кресле и нажал кнопку селектора. Миссис Фрик, выпишите премиальный чек на 100 кредитов на имя Дж. Дж. Эшвуда. Слушая смести Рансетир, Дж. Дж. Эшвуд с маниакальной неутомимостью расхаживал по огромному кабинету шефа, стуча подошвами по натуральному паркету, чем весьма раздражал Рансетира. Похоже, Джо Чип не сумел мне объяснить, что она делает, проворчал Ранситер. Джо Чип просто олохох. Как удаётся под погружаться в прошлое? Готов поклясться, это не новый талант, просто наши агенты до сих пор его не замечали. В любом случае нелогично со стороны защитной организации брать на работу такого человека. У неё способность, а не антиспособность. Нам нужны. Я уже объяснял, и Джо подтверждает это в своём рапорте. Она нейтрализует прогностов. Скорее побочный эффект, задумчиво проговорил Ранситер. Джо считает её опасной. Не пойму почему. А вы не спросили? Он, как обычно, юлит. У Джони никогда нет аргументов, одни предчувствия. Кстати, он намерен включить её в операцию Мика. Ранситер порылся в лежащих на столе бумагах и переложил их по-другому. «Пригласите Джо, посмотрим, что с нашей группой». Ранситер взглянул на часы. «Сейчас все соберутся. Я лично считаю, что включать в группу эту под Конли — безумие. Ты не согласен, Джей Джей?» «У них же связь», — проворчал Джей Джей Эшвуд. «Что за связь? «Сексуальная и гармоничная». «У Джо не может быть гармонии. Нина Фрид на днях читала его мысли. К тому же он сейчас на мели, так что...» Дверь кабинета открылась, и миссис Фрид неуверенными шажками засеменила к столу Ранситера с чеком для Джей Джей Эшвуда. «Теперь понятно, зачем он включил её в операцию», — проворчал Ранситер, подписывая чек. «Не хочет её отпускать?» Он ведь тоже едет. Считает, что мы сами обязаны провести замеры. Спасибо, миссис Фрик. Ранси тержестом попросил её удалиться и вручил чек Дж. Дж. Эшвуду. Предположим, мы измерим поле. Оно окажется слишком большим для наших инерциалов. Кто будет отвечать? Мы, сказал Дж. Дж. Эшвуд. Я их предупреждал, что 11 человек не хватит. Мы выставляем лучших людей, всё, что у нас есть. Надо признать, что расположение Стентона Мика для нас чрезвычайно важно. Даже не верится, что столь богатый и могущественный человек проявляет слепоту и скупость. Мисс Фрик, пришёл Ли Джо. Мистер Чип вместе с другими ожидает в приёмной. Это звала секретарша. Сколько там вообще людей, мистерс Фрик? Где-сять 11? Да, примерно так, мистер Рансвитер. Повернувшись к Джэйджэю Эшвуду, Рансвитер сказал: "Это и есть наша группа. Хочу посмотреть на них всех вместе, прежде чем они отправятся на Луну. Пусть войдут". Добавил он в селектор и яростно затянулся зелёной сигарой. По одиночке все действуют отлично. Это следует из характеристики Ранситер ткнул в пачку бумаг на столе. А вот как они покажут себя в группе, какое смогут создать общее контрполе. Думаю, время покажет, проговорил Джей Джей Эшвуд. Я достаточно давно занимаюсь этим делом, сказал Ранситер, глядя на потянувшихся из приёмной в кабинет людей. Это мой вклад в современную цивилизацию. Джей-Джей Эшвуд улыбнулся. «Вы полицейский на страже личной неприкосновенности». «Знай, что о нас говорит Рэй Холлес? Что мы пытаемся обратить время вспять». Ранситер оглядел заполнивших кабинет сотрудников. Они сбились в кучу, никто пока не произнёс ни слова. Все ждали, что скажет шеф. «Ну и команда», — мрачно подумал Ранситер. Вот эта тощая девка в очках с прямыми и жёлтыми, как солома, волосами, торчащими из-под ковбойской шляпы, Эдди Дорн. Чёрненькая, постаршая и посимпатичней, с хитрыми бегающими глазками, в перехваченном нейлоновым поясом шёлковым саре и тёплых носках Фрэнси, шизофреничка, вообразившая, что мыслящие существа с Бетельгейзе время от времени высаживаются на крышу её дома. Подросток с волосами как шерсть, весь окутанный облаком циничного превосходства, и ещё одна незнакомая девица в шляпе с цветами и в спортивных штанах. Всего пять женщин и Рэнси пересчитал. Пять мужчин. Кого-то не хватало. След за Джо Чипом в комнату вошла пылающая мрачным огнём патриция Конли. Их стало 11. Группа собралась. «Вы показали хорошее время, миссис Джексон!» Обратился Ранситер к мужеподобной 30-летней леди в брюках и сером выцветшем свитере с портретом лорда Бертрана Рассела. «Вас я известил последней!» Типпи Джексон ответила кислой улыбкой. «Некоторых из вас я знаю!» Ранситер поднялся из кресла, жестом приглашая людей рассаживаться. «Вас, мисс Дорн, мы с Джо Чипом выбрали первый, благодаря отличным результатам в работе с Эс Доулом Меллипоном, которого вы потеряли недавно не по своей вине». «Благодарю вас, шеф», — пропищала Эдди Дорн тонким срывающимся голоском, после чего вспыхнула и уставилась в противоположную стену. «Я польщена участием в новом предприятии». «Кто из вас Элл Хаммонд?» — спросил Рансетер, глядя в бумаге. Высокий, сутулый негр слегка приподнялся из кресла. «С вами я еще не встречался», — продолжал Ранситер, не отрываясь от папки. «Вы имеете самые высокие показатели среди наших антипрогностов. Кстати, сколько здесь еще антипрогностов?» Поднялось три руки. «Святый». Вы четверо несомненно получите большую пользу от знакомства и работы с самой последней находкой Дж. Дж. Эшвуда. Месконли, которая нейтрализует прогностов на совершенно ином уровне. Полагаю, она сама нам об этом расскажет. Ранси кивнул Пат и он стоял на 5-й авеню перед витриной нумизматической лавки и рассматривал вышедший из употребления золотой доллар. Прикидывая не присоединить ли его к своей коллекции. Какой коллекции? Ранцитер даже вздрогнул. Я же не собираю монеты. И вообще, как я здесь оказался? И сколько я тут болтаюсь, в то время как должен быть в своём кабинете и Ранцитер попытался вспомнить, чем он занимается. Чем-то связанным с человеческими способностями, особыми талантами. Нет. То дело пришлось оставить. «Да, из-за сердца. Но я же там был», — вспомнил вдруг он. «Несколько секунд назад, в своём кабинете. Говорил с людьми о новом задании». Рансетер закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. «Всё пропало», — пришла сонная мысль. «Всё, что я построил, пропало». Глаза он открыл уже в своём кабинете. Ещё там находились Джей Джей Эшвуд, Джо Чип и смогла необычайно красивая девушка, имени которой он не помнил. Кроме них в кабинете никого не было, что непонятно почему показалось Рансвитеру очень странным. "Месть Рансвитера", обратился к нему Джо Чип. "Позвольте представить вам Патрицию Конли". Хорошо, что нас наконец познакомили. Девушка засмеялась, и глаза её возбуждённо сверкнули. Ранци терапевт не понял почему. До Джо чи по неожиданно дошло, что она действует. "Пат", сказал он громко. "Я не берусь утверждать, но что-то изменилось". Он с удивлением оглядел кабинет. Всё выглядело как обычно. Слишком толстый ковёр Слишком много неподходящих друг другу предметов искусства. На стенах оригиналы художников, имеющих весьма смутное понятие о живописи. Глен Ранситер тоже не изменился, мешковатый и седой, он в свою очередь озадаченно разглядывал Джо. У окна стоял Дж Джей, Джей Эшвуд. На нём были его неизменные подпоясанные верёвкой аккуратные брюки цвета берёзовой коры и высокая инженерная фуражка. Он один, похоже, не видел в происходящем ничего необычного. «Ничего не изменилось?» — сказала Патт. «Всё изменилось», — повторил Джо. «Не иначе ты прыгнула в прошлое и пустила нас по другому варианту. Доказать это я не могу, точно так же, как не могу определить характер перемен». «Давайте без семейных ссор», — нахмурился Ранситер. «Семейных?» — опешил Джо. Взглянув на Пат, он увидел серебряное кольцо с жадеитом и вспомнил, как помогал его выбирать за два дня до их свадьбы. Довольно шикарный, несмотря на его финансовые трудности. Сейчас всё, конечно, не так. Пат с её зарплатой и отношением к деньгам решила и эту проблему навсегда. — Ладно, продолжим, — прогудел Ранситер. Каждый из нас должен задать себе вопрос: почему Стэнтон Мик обратился к другой защитной организации? Мы ведущая фирма в отрасли. Мы расположены в Нью-Йорке, где он и предпочитает вести дела, и контракт должны были получить только мы. У вас есть какие-нибудь соображения на этот счёт, мисс Чип? Ранси Терс с надеждой взглянул на Пат. Вы действительно хотите знать, шеф? Да. Решительно кивнул он. Это сделала я, сказала Пат. Как? С помощью моего таланта. Какого таланта? У вас нет никаких талантов. Вы же на Джо Чипа, стоявшую у окна Джей Джей Эшвуд напомнил. Вы пришли сюда пообедать со мной и Джо. У неё есть талант, пробормотал Джо. Он мучительно пытался вспомнить, но ничего не получалось. Всё тут же скрывал туман. Другой вариант развития, другое прошлое, не то, что привело к сегодняшнему дню, поэтому его и не вспомнить. В каком-то месте память обрывается. "Моя жена уникальна", рассуждал Джо, "она умеет делать то, что не способен ни один человек на земле. Почему же тогда она не работает на ранце ветра?" Что-то тут не так. Ты её измерял? спросил Ранситер. Это, между прочим, твоя работа. Говоришь, что и так, будто измерял. Слишком уж уверен в себе. В себе я не уверен, отозвался Джо. Я уверен в ней, добавил он про себя. Могу принести приборы, и мы посмотрим, что у неё за поле. Ну хватит, Джо. Резко оборвал его Ранситир. "Бойцу твоей жены антипсис способность ты бы определил это год назад". Он ткнул пальцем в пульт на столе. "Отдел кадров, у нас есть что-нибудь на миссию с чип?" "Потрицу, чип". Спустя мгновение в селекторе прозвучало: "На миссию с чип у нас ничего нет. Может проверить её девичью фамилию? Конли", подсказал Джо. "Потрица Конли?" На миссис Конли отозвался отдел кадров. У нас есть два материала: рапорт об обнаружении, подписанный мистером Эшводом, и результаты проверки мистера Чипа. Копии обоих документов немедленно выползли из аппарата. Взяв данные проверки, Ранси тернохмурился. Поди ко сюда, Джо, взгляни на это. Он ткнул пальцем в бумагу, и Джо видел два подчёркнутых крестика. Некоторое время они смотрели друг на друга, потом повернулись к Патт. «Я знаю, что это означает», — спокойно произнесла она. «Невероятная сила воздействия. Анти-пси-поли уникальна по своим проявлениям». Патт напряглась, пытаясь дословно вспомнить формулировку. «А ведь мы всё-таки получили контракт Мика», — загремел вдруг Ранситер. Я вспомнил, как собирал тогда группу из 11 иноркалов. Они пришли сюда, и я попросил Пад продемонстрировать свои возможности. Подхватил Джо, что она и сделала. Точно выполнила ваше задание. Именно это она и умеет. Моя оценка оказалась верной. Джо задумчиво обвёл пальцем проставленные внизу листа символы. Моя собственная жена. Не жена, сказала Пат. Это я тоже изменила. А хочешь, я верну всё назад до того момента, как пошли перемены? Ваши инерциалы ничего не поймут, разве что кое-у кого сохранятся смутные обрывки воспоминаний, ненадолго. Я хочу снова получить контракт Мика, сдавленно произнёс Ранцитер. Хотя бы это. Если я ищу доравания, пробормотал заметно побледневший Джей Джей Эшвуд. Я их нахожу. Да уж, выдавил Рансвитер. Но этот раз нашли настоящий талант. Селектор загудел и раздался квакающий голос миссис Фрик. Здесь группа иноркалов мистер Рансвитер говорят, что вы вызвали их в связи с новым заданием. Вы готовы их принять? Воистой идут. Кольцо я оставлю себе, сказала вдруг Пад, подняв палец с кольцом, выбранным вместе с Джо в другом времени, из альтернативного мира ей захотелось сохранить именно это. Интересно, подумал Джо. Не решила ли она в дополнение к кольцу сохранить и супружеские отношения? Вслух он благоразумно ничего не сказал, решив даже не поднимать эту тему. Дверь кабинета открылась, неуверенная Азираис вошли и Норсалы, и постепенно расселись перед столом Ранцитера. Тот пожирал их глазами, потом резко, как кот запустил лапу в ворох лежащих на столе документов. Ему нетерпело всё узнать, не изменила ли Пад каким-то образом состав группы. "Эдидорна", рявкнул Ранцитер. "Да, вижу здесь" Он перевёл взгляд на сидящего рядом с ней мужчину. Хамонт. Отличный Хамонт. Типи Джексон Ранситер вопросительно оглядел присутствующих. Я очень спешила, мистер Ранситер, откликнулась миссис Джексон. Вы совсем не дали мне времени, Джон Илд сказал Ранситер. Ничёсаный подросток что-то хрюкнул в ответ. О спесе у него, однако, поубавилось, — отметил Джо Чипп. Парень стал задумчив, ушёл в себя. Интересно всё-таки, что они помнят, все вместе и по отдельности. «Франческо Спэниш», — продолжал Ранситер. «Мистер Ранситер?» Яркая, похожая на испанку женщина, вся дрожала от странного напряжения. «Мистер Ранситер, пока мы ожидали в приёмной, я слышала загадочные голоса. Это вы, Франческа Спенниш, терпеливо переспросил Ранцитер. Сейчас он выглядел как никогда уставшим. Я Франческа Спенниш. Всегда я ею была и всегда буду, голы женщина изъявил железной убеждённостью. Я хочу рассказать, что поведали мне голоса. Лучше в другой раз. Ранцитер пододвинул следующую папку. Но я должна рассказать, не сдавалась миссис Спенниш. Ну хорошо. Прервёмся на минуту. Ранцеттер выдвинул ящик стола, достал таблетку амфетамина и, не запивая, проглотил. Послушаем, что поведали голосами из "Спейниш". Мы все побывали в другом мире. Кто-то перенёс нас туда, и мы жили там, ничего не подозревая, как в своём собственном. И только сейчас некая огромная всеохватывающая сила перенесла нас обратно. в родную вселенную. Это сделала Пат, сказал Джо Чип. Пат Конли, которая только сегодня поступила к нам на работу. Где твой апостол? спросил Рэнси, оглядывая присутствующих. Лысый человек с трясякой злиной бородой указал на себя. Он пришёл в старомодных ваптяшках брюках из шерсти золотой ламы и тем не менее выглядел довольно стильно. Возможно, к этому способствовали крупные яйцеобразные пуговицы на тёмно-зелёной рубашке. Как бы то ни было, он излучал достоинство и джой это почувствовал. Дон Денни прочёл Ранситера. Уже здесь, сэр, доверительным кошачьим баритоном отозвался застывший на стуле худощавый мужчина, всем видом подчёркивающий свою добропорядочность. На нём была накидка и ковбойские брюки со звёздочками из фальшивого серебра. Длинные волосы он перевязал лентой. "Вы антианиматор", произнёс Рансетер, листая дело. "И пока у нас единственный". Повернувшись к Джо, Рансетер добавил: "Я не уверен, что он вообще понадобится. Может, лучше возьмём ещё одного антителепата? Этих сколько ни бери, всё мало". Поскольку мы не знаем, с чем придётся столкнуться, нужно предусмотреть всё, возразил Чип. Ладно, согласен, кивнул Ранситер. Сам Мондо, тонконосый юноша в халате до самого пола, с огромной тыквообразной головой судорожно выбросил вверх руку. Со стороны показалось, что анемичное тело дёрнулось без его участия. Джо хорошо знал этого парня. Интеллектуальное и физическое развитие Мунда закончилось несколько лет назад. Сейчас он выглядел значительно моложе своего возраста. В умственном отношении юноша находился на уровне енота, то есть умел принимать пищу, ходить, купаться и даже по-своему разговаривать. Зато его антителепатические способности были огромны. Однажды он в одиночку погасил Эс Доула Милипона. О чём и месяц спустя упоминалось в журнале фирмы. "Ну вот", сказал Ранситер. "Вот мы и дошли до Венди Райт. Джил, как всегда, воспользовался случаем, чтобы получше разглядеть девушку, которую, будь его воля, он сделал бы своей любовницей, а ещё лучше женой. Не верилось, что Венди Райт состоит из крови и плоти, как все прочие люди". Рядом с ней Джо чувствовал себя толстым, потным коротышкой, неудоучившимся олухом. Он даже ощущал работу своего организма, всей обеспечивающей жизнь начинки, трубок, клапанов, насосов, компрессоров и приводных ремней, обречённых на заведомо провальное дело. Собственное лицо, когда Джо смотрел на Венди, казалось ему безразличной маской, а тело дешёвой заводной игрушкой. Венди Райт будто светилась мягким внутренним светом. Похожими на зелёные камни глазами она бесстрастно смотрела на мир, и никогда не было в них ни страха, ни отвращения, ни презрения. Она принимала всё, что увидела, и всегда казалась спокойной. Но куда больше Венди поражала его своей надёжностью и невозмутимостью. Ни усталость, ни старение, ни болезни не имели над ней власти. Вероятно, ей было лет двадцать пять или двадцать шесть. Джо не мог представить её в более молодом возрасте и не верил, что она состарится. Слишком хорошо она владела собой и окружающей реальностью. «Я здесь», — сказала Венди. «Отлично», — кивнул Ранситер. «Остаётся Фред Завски». Его взгляд упёрся в мешковатого, странной наружности типа с огромными ступнями, нечистой кожей, непомазанными волосами и, плюс ко всему, неестественно выпирающим кодыком. В посему случае Фред нарядился в сорочку, напоминающую цветом зад бабуина. Это, наверное, вы? Точно, кивнул Завский и захихикал. Что теперь? Господи. Ранцитер покачал головой. Хотя бы одного антипаракинетика мы должны были включить в группу. Это как раз и вы. Шеф бросил на стол документы и поискал свою сигару. Вот и вся группа, сказал он, обращаясь к Джо. Плюс ты и я. Может, хочешь что-нибудь изменить? Я доволен, промолвил Джо. Думаешь, это компания лучшая, что мы можем выставить? Рэнсетер пристально на него посмотрел. Да, Джо хоть и понимал, что это не так, объяснить всё равно ничего не мог. Теоретический потенциальный антиполе 11 инерциалов было огромно. И всё же, не уделите ли мне секунду вашего времени, мистер Чип? Лысый, бородатый мистер Апостос в блестящих штанах из шерсти золотой ламы потянул Джо за рукав. Позвольте рассказать вам о том, что случилось со мной прошлой ночью. В состоянии транса мне кажется, удалось установить контакт с одним, а может и с двумя людьми Холиса. Похоже, это был телепат, работающий в паре с прогностиком. Как вы думаете, стоит рассказать об этом мистеру Рансвитеру? Джо Чип с мнением посмотрел на шефа. Сидя в своём любимом дорогом кресле, тот пытался раскурить гаванскую сигару. Не стоит. — сказал Джо. «Леди и джентльмены!» Голос Ранситера перекрыл царящий в комнате шум. «Мы отправляемся на Луну. Одиннадцать инерциалов. Джо Чип, я и представитель заказчика Зоя Вирт. Мы полетим на корабле нашей фирмы». Ранситер вытащил из кармана круглые старинные золотые часы. «Сейчас три тридцать!» Пратфолл 2 стартует с крыши главного здания в 4. Ну вот Джо вздохнул он, защёлкнув часы и опустив их в карман. Неизвестно, как всё сложится, но мы приступаем. Жаль, что у фирмы нет своего прогноза. Вы знали бы, что нас ждёт. Голос Глена Рансвитера выдавал тревогу и беспокойство. На лице лежала печать ответственности и возраста.